Глава восьмая. Три слова. Рано утром, еще в сумерках, к Алексичу явился знающий много языков Талмач, в пестрый челме и полосатом халате. Он почтительно прошептал. «Великий владыка сынхан требует к себе немедленно новгородского посла». «Ты не проведал, для чего меня призывает великий хан?» спросил Олегсич, быстро одеваясь. «Для того лишь, чтобы выказать мне свою милость, Или чтобы излить на меня свой гнев? Что я могу сказать? Я только передаю то, что мне приказывают. Больше этого знает один Аллах. Гаврил вложил в руку толмача золотую монету. Тот смущенно повел плечами. Одно я подслушал. Сегодня разговор будет о чем-то весьма значительном. Большом, как гора или небесная буря. Но я буду тебя сопровождать к великому. И стану тихо предупреждать обо всем, что тебе следует делать». Меня не о чем предупреждать, я и сам знаю, что мне надо сделать или сказать. Не гневайся на меня, господин, я твой слуга, — Шептал Толмач, — оставь только здесь твой меч. Оставив в шатре все свое оружие и даже неизменный нож на поясе, Алексич последовал за Толмачом. Было раннее утро, легкий туман плыл над еще не проснувшейся боевой ставкой Златоордынского хана. Вдали повсюду светлелись огоньки костров. Вскоре Гаврила Алексеевич увидел площадку широким кольцом обычных кипчакских черных войлочных юр. Среди них одиноко стояла большая белая юрка. В ней вела дорожка, на которой плавали три ярких костра. За ними, ближе к горе, росли три густых колючих куста. Толмач объяснил, что это степные растения, через которые не сможет переступить человек имеющий злые умысла против великого хана. Олексич остановился, задумавшись на мгновение, но двинулся дальше, решив выполнить все требования, которые обычно предъявляли всем приходившим на поклон к Батухану. Поэтому он прошел через колючие кусты, перепрыгнул через три пылающих костра, возле которых завывали и гукали как совы, монгольские жрецы-шаманы. Они ударяли в большие бубны и кидали в огонь сушеные травы, вызывающие одуряющие дым. Здесь Алексича встретил арабский посол. Приветливо улыбаясь, он сказал, «Ты явился очень своевременно, преславный воин, так как великий и единственный уже спрашивал о тебе». Перед входом в шатер Алексеича остановился. Два рослых монгольских мукеров в шлемах и железных латах, скрестив руки на груди, застыли неподвижными стуканами, закрывая небольшую створчатую дверцу, Украшенную искусной резьбой. Абдар Рахман протяжно возглашал условное приветствие. Вскоре из шатра послышался тихий ответ. Оба нукера расступились, и Гаврил Алексеевич, вслед за Абдар Рахманом, протиснулся в низкую дверь. Посреди юрты тлел небольшой костер. Дымок, от него завиваясь, уходил вверх к круглому отверстию в середине крыши. Позади костра. Устенкин на небольшой связке из девяти войлоков сидел поджавший ноги сам повелитель бесчисленного монгольского войска. Он выбирал ветки из груды степного вереска и подбрасывал их в костер. В стороне сидел придворный летописец Хаджи Рахим. Опустившись на ковер возле него, Толмач начал в полголоса бормотать приветствие и молитвы. Гаврил Алексеевич, вспоминая все наставления, который ему накануне настойчиво твердил Абдар-Рахман, решил их выполнить. Мысли вихрем крутились в его голове, но он заставлял себя думать только об одном – как бы не накатить новые беды на далеких родных, русских людей, ожидающих, что, вернувшись из Орды, он привезет им мир и спокойствие. Батухан жестом предложил гостю сесть. Тут начался обычный обмен приветствиями и вопросами о здоровье, о любимом коне, об удобству к жизни. Батухан, по-видимому, еще кого-то ожидал. Вскоре ожидаемый явился одноглазый военный советник Батухана Субудай-Богатур. Он тихо сказал что-то Батухану и опустился на ковер близ него. Потом, повернувшись к Гавриле Олеговичу, отрывисто как бы с упреком прохрипел загадочные слова. «Пора, давно пора!» Тогда Батухан, соединив в концы пальцев, тяжело вздохнул и сказал, «Я пригласил тебя, чтобы поговорить об очень важном, и я хочу, чтобы ты отвечал мне с открытым сердцем. Слушаю тебя и обещаю говорить правдиво, великий хан». Батухан, прищурив глаза так, что они обратились в узкие черные щелки, впился колючим взглядом в спокойное лицо русского витязя. Он начал говорить медленно и вкрадчиво твое время Толмачу переводить его слова. Алексич, сдвинув брови, вдумывался в сказанное Бадуханом, рассуждая про себя. «Только бы не поторопиться и поспешить с неосторожным ответом и в то же время сохранить почтительность». «Хотя, ты еще и молод, но, как мне рассказывали, ты уже встречал боевые опасности, выказывая каждый раз смелый замысел и вместе с и Искандером всегда одерживал победы. Удача сопровождает тебя». Я очень благодарен тебе, великий хан, за приветливые слова. Батухан продолжал Теперь я жду, что ты захочешь проявить свою боевую удачу не только в северной стороне, но и в том великом походе, который я задумал и о котором не раз говорил тебе, как ты намерен помогать мне. У Алексича мелькнула мысль. Он хочет, чтобы я, не колеблясь, дал ему обещание выполнить всякое его приказание, и тогда я буду связан данным словом. И, возможно, буду вынужден поступить бесчестно. Поэтому надо быть особенно осторожным». И он сказал. «Что я могу тебе ответить? Ты, как могучий степной орел Беркут, взлетев к облакам, озираешь оттуда зорким оком далекие просторы. Я же, как медведь, затерянный в новгородских лесах, люблю и оберегаю свою берлогу». Батухану у укоризненно покачал головой. «Дзе-дзе». «Ты уже выказал себя как смелый воин. Такие воины у нас называются богатурами. Но зачем ты говоришь уклончиво? В нашем великом царстве все смелые богатуры сами рвутся туда, где слышен звон мечей. Неужели ты останешься спокойным и захочешь вернуться в свои медвежьи трущобы, когда мое войско двинется вперед и победоносно пройдет по всей вселенной? Могу ли я этому поверить?» Взгляд батуха оказался старался проникнуть в мысли, Задумавшегося Витязя. «Я оказываю тебе великую честь. Тебе поручается взять Киев». У Гаврила Алексеевича захватило дыхание. Как ответить? Ему казалось, что пристальный взгляд Батухана видит, как под тонкой шелковой рубашкой вдруг бурными толчками забилось сердце. Но он постарался овладеть собой и молча ждал. Что еще скажет татарский владыка? Батухан продолжал, и голос его стал нежным и мурлыкающим. «Я оказываю тебе самую высокую честь, какую только может получить иноземный воин. Ты станешь начальником тысячи, а может быть и целого тумена, с которым ты покоришь для меня Киев. Ступай в ряды моего войска, и после Киева ты вместе со мной пронесешься через вечерние страны. Мой славный дед, потрясатель вселенной, не колебался делать начальниками монгольских отрядов бывших своих противников, и они, как Найон, становились преданными его помощниками. Гаврил Алексич сказал, «Прости меня, великий хан, что я назвал мою родную новгородскую землю лесными трущобами, но мы не прятались в этих трущобах, как медведи, а все время были на границе, сражаясь и ожидая новых битв, новых кровавых встреч с врагами нашего народа. Могу ли я, честный воин моего князя, В эти бурные дни остаться беззащитной мою родную землю. Лексич прямо и смело смотрел в глаза Батухана, ожидая его рокового решения. Дзэ-дзэм! проворчал Батухан и повернулся к и багатуру «Что ты скажешь на это, мой дальновидный мудрый учитель?» Старый полководец подумал и сказал. «Я отвечу тебе, Сайнхан, тоже вопросом. Разреши мне спросить твоего летописца, Хаджирахима, Что было написано в том послании, спрятанном внутри его дорожного посоха, который отправил когда-то посол Махмуд Елвач в Ургенч твоему отцу, несравненному блистательному Джучи Хану? Погруженный в свои записи, Аджирахин, вздрогнув от неожиданности вопроса, почтительно прижал руки к груди и прошептал. В этом письме, спрятанном в моем выдолбленном посохе, было написано только три слова. «Этому человеку верь». Батухан, зажмурив глаза, засмеялся тихим шипящими звуками. Затем обратился к безмолвному, полному внутренней тревоге Алексичу. я тоже скажу тебе только три слова. Твоему обещанию верю. Теперь возвращайся в твой далекий Новгород и верно служи твоему князю Искендеру. Мой верный мир рабша там, и он будет присылать мне вести о ваших новых тревогах» и победа. Хоть я уйду далеко, но не перестану думать о Новгороде. Разрешаю удалиться. Красавицу заребет ханум ты возьмешь с собой. Когда Алексич вышел из шатра, Батухан с необычным проворством вскочил и стал метаться, как зверь в клетке. Задыхаясь, он весь отдавался налетевшей на него ярости. Глотая слова, он заговорил быстро и неразборчиво, с раздувающимися ноздрями, и то подпрыгивал, то приседал. Я вижу впереди бои, пылающие города, близкие схватки тысячи тысяч всадников. Я вижу, как испуганно летят кони, прыгают через овраги, броняя своих всадников. Я вижу ряды упрямо наступающих пеших воинов по наземных одеждах. Они рубятся с моими несравненными богатурами. Я пройду через самую гущу боя и опрокину всех встречных. Я напою кровью врагов своих коней, я прикажу убивать каждого сопротивляющегося, женщин, стариков, детей. Копытами моих несравненных монгольских коней я вытопчу луга и посевы, чтобы после того, как пройдет мое войско, не осталось ни одной травинки, ни одного зерна. Я позвал в этот великий поход Искандера и его соратников, я рассчитывал на них, они вдруг оказались равнодушными» и не захотели принять участие в моих ослепительных победах, близорукие. Будущие дни великих сражений скоро покажут, кто из нас прав, они или я. И тогда они пожалеют, что они пошли вместе со мной через превращенные в золу и пепел вечерние страны. Батухан вдруг успокоился, помрачнел, и, медленно пройдя к своему месту, стал опять задумчиво подбрасывать в костер ветки душистого вереска. Он сделал знак «Толмачу приблизиться» и обнял за шею, стал шептать ему в ухо. «Отныне ты должен удвоить твои наблюдения за этим русским воином, проникать во все его думы и замыслы, разведывать, кто его друзья и враги. Тебе известен мой гнев и моя милость». «Постараюсь», — ответил дрожжа перепуганный Толмач. «Но разгадать мысли русского гостя очень трудно». Никогда никому он не говорит, что думает, что готовит. Батухан еще более тихо прошептал. Тебе поможет в этом заребет хану. Она до сих пор усердно извещала меня обо всем. Разрешаем тебе отправиться в путь вместе с Алексичем. Буду ждать твоих писем. Ступай. Всякая сказка, каждая бывальщина имеет свой зачин, имеет свой конец. Нежданный, негаданный. В этот счастливый день, когда Гавриле Алексеевичу удалось наконец уговорить Батухана отпустить его домой в Новгород, радостный подходил он к своему шатру. Его поразило, что на этот раз хозяина не встречают представленные для охраны слуги. У шатра татарской красавицы тоже никого не было. Что за чудо? Обойдя рощицу, Алексей вдруг заметил между кустами несколько слуг и женщины из шатра за Они стояли на колени, закрыв лицо руками, и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно стонали. «Что случилось? Говорите!» «Не гневайся на нас, прости наш недосмотр и мир великодушный! Мы не ждали, что такая беда свалится и на тебя, и на нас!» «Да же толком! Какая беда? Наш драгоценный цветок, наш соловей Заребет-Ханум, похищен!» Переводчик, неотступно следующий за Олегсичем, расспросил слуг и потом объяснил. Есть такой молодой, знатный хан, Иисун Нахой, но он на охоте. То он на охоте, то братничает с молодыми ханами, и никакого другого дела у него нет. Он приезжал сюда в твое отсутствие, да раза два, с коня подпрыгивал на дутаре, пел песни, восхваляя красоту за Ханум. Знаю такого, всегда озорной и на полудиком коне. Сегодня утром он прискакал сюда и осадил коня перед чатром за Ребет Ханум. Он пел о том, что красавица томится в тяжелом плену у страшного медведя, и что он приехал ее освободить. Заревет ханум, услышав песню, вышла из шатра и неосторожно приблизилась к всаднику. А тот схватил ее, положил поперек седла и умчался. Слуги не успели задержать, не казни их. И все снова упали на колени и завыли. «Наказывать я вас не стану, но и хвалить тоже не буду». Гаврил Алексеевич строго приказал слугам пока никому не говорить о хищении. девясь и радуясь неожиданному случаю, который избавил его от опасной ханского подарка. Он стал готовиться спешно к отъезду, еще опасаясь новой вспышки милости, либо гнева монгольского владыки.